9. 1 ноября 1843 года. Ночь Самайна. Винчестер. Англия. Авидия знала, что в Самайн иногда случаются странные вещи. Но меньше всего на свете она ожидала увидеть себя в этот день, совершающей побег из тюрьмы. Верхом — в компании с Ноомом Клинхартом. Но ам дышал ей в шею, и от исходящего от него жара у Овидии кружилась голова. Конь гнал окраинами Винчестера, направляясь к северной части города, и совсем скоро сельская местность сменилась каменными домами. Всадники сбавили темп и теперь украдкой пробирались между строениями. В конце одной из узких улиц навстречу спутникам вышла женщина в капюшоне. Клинхард остановил лошадь, быстро спешился и подал руку Авидии. Она спустилась, внимательно глядя на фигуру в капюшоне, та же продолжала стоять, не шевелясь. Тени внутри Авидии напряженно молчали, и девушка чувствовала, как их напряжение напрямую проникает ей в кровь. «Тебя никто не видел?» — спросил Ноам, обращаясь к незнакомке. Женщина опустила капюшон, и Авидия ахнула. «Конечно, нет» ответила Шарлотта и, улыбаясь одними глазами, взглянула на Авидию. «Ты в порядке?» Вместо ответа серая ведьма бросилась к подруге и крепко обняла ее, безуспешно стараясь сдерживать слезы, которые в одно мгновение промочили плащ Шарлотты насквозь. «Я не убивала его Лотти, клянусь, это была не я!» «Знаю, знаю, я бы никогда не усомнилась в тебе», заверила подругу Шарлотта и, мягко выбравшись из объятий, взяла лицо Авидии в свои руки, чтобы убедиться, что с ней, насколько это было вообще возможно в таких обстоятельствах, действительно все было нормально. «У нас не больше пяти минут», — сказала она, удовлетворившись увиденным. «Пока все чисто, но это пока. Скоро везде будут патрули, и лучшее, что вы можете сейчас сделать, это как можно быстрее покинуть город». «Ты все приготовила?» спросил Ноам, снимая свой плащ. Шарлотта кивнула, подошла к сумке, которая стояла у стены ближайшего дома, раскрыла ее. Внутри была чистая одежда. Пока Ноам переодевался, девушки отошли на несколько шагов и отвернулись, чтобы тот не смущался. «Сегодня ночью вы уезжаете», объявила Шарлотта Авидии. «Что значит «мы», «а ты», «разве ты не поедешь с нами»? То, что вы двое исчезнете в ночь убийства, и так достаточно подозрительно. Мне лучше остаться, чтобы предупредить возможные последствия. Что они сделали с Элией? От этого вопроса лицо Шарлотты исказилось от боли. При этом взгляд будто стал теплее. Тело отвезли к нему домой. Его жена и дети позаботятся о нем видя, кивнула, все еще не в силах осознать, что лидер убит, и убит по-настоящему. «Если бы я пришла раньше», — прошептала она, чувствуя, как плечи сгибаются под тяжестью вины. «Ты бы ничего не смогла сделать», — возразил Ноам, и в голосе его послышалась жесткость. Он был одет в костюм темно-зеленого цвета, черное пальто и широкополую шляпу, которая закрывала часть лица. «Вдобавок, ты сама могла погибнуть. Ты прав», — вздохнула Шарлотта и подошла к сумке. Настало время одевать Овидию. Да для подруги Лотти приготовила простое, но красивое платье в голубых тонах. «Клинхард, проверь, все ли спокойно на улице, а я пока помогу Овидии одеться». Ноам кивнул, и Шарлотта с Овидией взялись за дело. Сначала они сняли грязную одежду, потом Шарлотта помогла Овиде и с корсетом, который она туго затянула на спине. Затем были чулки, которые она закрепила для надежности прямо под коленями. Нижняя юбка и, наконец, само платье с завышенной талией и пышными рукавами, как этого требовала мода. Туфли Шарлотта выбрала удобные на невысоком каблуке — Финальным штрихом было пальто, под широкими полами и капюшоном у которого можно было легко скрыться. «Мы готовы», — объявила Шарлотта с довольным видом, осматривая подругу. Но «Ну, вам подойди, пожалуйста, на секунду. Мне надо объяснить тебе пару вещей». С этими словами Шарлотта открыла свою поясную сумочку из коричневой кожи и стала доставать оттуда баночки с сухими и свежими травами. Но Ам послушно принял все, бережно уложив прикрепленную к седлу дорожную сумку, Я приготовила вам кое-какие лекарства, они помогут при головной боли, менструации, боли в спине. Еще я положила вам лаванду, мяту, ромашку и белодонну, которая, надеюсь, вам не понадобится, и масла для приготовления мазий. В них не будет моей магии, но вы сможете наделить их своей. Вот в этой тетрадочке я оставила вам кое-какие записи на всякий случай. Впрочем, думаю, вы внимательно слушали лекции и знаете все не хуже меня. Еще я положила вам противозачаточную мазь. Сомневаюсь, что она вам понадобится, но от менструальных болей ее тоже можно будет использовать. Я не знаю, как долго вас не будет. В любом случае лучше взять все самое необходимое. Это слишком, Шарлотта. С трудом проговорил Ноам, который, казалось, терял дар речи от смущения. «Далее вы найдете там розмарин, крапиву и корицу», продолжала ведьма из земли, не обращая на реплику Клинхарта никакого внимания. «Я все расписала в тетрадочке. И бутылка чистого спирта для очищения ран. Хотя спирт вам, наверное, будет несложно найти и в самом Лондоне». «Лондон». Марли, ножницы, нитки, иголка, отдав все перечисленное Ноаму, Шарлотта подбежала к сумке с одеждой и достала оттуда еще один сверток. А это, Овидия, для тебя лично. Полотенце, расческа, кое-что для макияжа. Твой отец и Жанетта помогли мне собрать. При упоминании о семье Авидия подошла к подруге и, посмотрев ей в глаза, спросила: «Они знают, что я уезжаю?» «Конечно. По соображениям безопасности они не стали провожать тебя, да и мне самой не так-то просто было сбежать из дома. Если бы ни щит-невидимка, который создал для меня Ноам, меня бы здесь не было бы. Спасибо тебе, Клинхард». Ноам слегка наклонил голову и улыбнулся одними глазами, давая понять, что его заслуги несколько преувеличены. «Твои близкие верят в твою невиновность», — продолжала Шарлотта. Ты убедишься в этом, когда прочитаешь письмо от своего отца. Я вложила его в тетрадку с заметками. Оно коротенькое, на длинное послание у него, увы, не хватило бы времени. Мы готовились в дикой спешке. Авидия обняла Шарлотту, и та ответила ей такими же крепкими, горячими объятиями. Серая ведьма чувствовала дыхание подруги, дрожь ее тела, и старалась длить и длить этот момент, чтобы запомнить и увести с собой как можно больше тепла. В этот момент за спиной Овидии послышались шаги. «Извините, что прерываю, милые леди, но у нас, к сожалению, нет больше ни минуты. Поезд ждать не будет». Авидия оторвалась от подруги и не в силах больше сдерживать вопрос, который не давал ей покоя все это время, спросила. «Почему ты помогаешь мне? Зачем?» «Терпеть не могу несправедливость. А сегодня вечером с тобой случилась именно она, Авидия». Клинхард произнес ее имя мягко, как будто это было название редкого сокровища. «Так вот» если мы хотим придумать надежный план а не попасть на допрос к правицу нам нужно убежать как можно дальше и Лондон в этом смысле кажется мне надежным укрытием Я бы смогла выдержать допрос они бы поняли что я невиновна ты не смогла бы прервал ее ноам и в голосе его прозвучали очень взрослые серьезные нотки Глаза его, обычно медовые, от темноты казались почти черными. И Авидия чувствовала, как внимательно они смотрят на нее, как будто... Как будто... Уж не пытаешься ли ты проникнуть в мои мысли? Вдруг спросила она. Авидия, за кого ты меня принимаешь? Но он приблизил к ней свое лицо, и девушку охватила исходящая от него волна чего-то неведомого, взрослого, серьезного. Серая ведьма сглотнула и слегка приподняла голову, чтобы взглянуть на него. «За кого ты меня принимаешь, Шови? Авидия не ответила. Ама, впрочем, такая молчаливая реакция, по-видимому, вполне устроила. Он кивнул и, меняя тему, сказал. «Я знаю кое-кого, кто мог бы помочь нам в Лондоне. Сейчас главное туда попасть. Ночной поезд отправляется совсем скоро». «Помочь?» переспросила авидия с недоверием в голосе ты всерьез рассчитываешь что мы сможем выжить в Лондоне у нас же нет ни копейки говоря так ты убиваешь свое доверие ко мне поверь это то что ты будешь потом ненавидеть всю свою жизнь потому что разучившись доверять ты пойдешь против своей природы против своих самых главных принципов ты уверена что хочешь этого авидия Гулкий топот лошадиных копыт по мостовой в нескольких улицах от них заставил Овидию в тревоге обернуться и импульсивно прильнуть к Ноаму. Страх, отчаяние, ночь — все это вместе было для Овидии уже чересчур, и Ноам Клинхард казался в этот момент единственной опорой. «Я доверяю тебе, Ноам», — сказала она, чуть приподнимая голову. «Доверяю». «Ну а раз доверяешь, тогда вперед» и они погнали в сторону железнодорожной станции, почти пустой в это время суток. Там были только охранник, который как-то странно посмотрел на нее, и продавщица билетов. Единственный поезд, казалось, ждал только их. Они подошли к кассе. Нуам достал из внутреннего кармана несколько купюр и взял два билета до Лондона. Поблагодарив кассиршу, спутники направились к платформе. Там было еще несколько человек, которые ждали открытия дверей поезда. Авидия посмотрела налево. Из-за высокого роста Ноама видны были только сорняки, окружавшие станцию, и чуть вдали — дома, мимо которых они промчались несколько минут назад. Авидия подумала, что их окна напоминают глаза. Бдительные глаза чудовищ, которые все это время неустанно наблюдали за ними но ей не удалось как следует обдумать эту мысль, потому что вскоре к молодым людям подошел кондуктор и проводил их к нужному вагону. Поднявшись по крутым ступенькам, они вошли внутрь. По правилам этикета, Ноам шел впереди, но когда они дошли до третьего купе, юноша открыл дверь и пропустил спутницу вперед. Небольшое помещение, которое должно было стать их убежищем на ближайшие несколько часов, — состояла из двух прислоненных к стенам диванов, небольшого столика, расположенного у окна между ними, и двух верхних полок для багажа. Неяркая свеча в лампе на столе освещала купе тусклым светом. Поезд тронулся, и Овидия, вынырнув из своих мыслей, взглянула на Ноама, который в это время уверенным движением закрывал дверь. «Садись, Авидия. Сейчас наша главная задача — как следует отдохнуть. «Завтра будет тяжелый день». Не успев договорить фразу, Клинхард резко обернулся. Вид у него был ошарашенный. видя, не сразу поняла, в чем дело. Но тут из-за спины Ноама выплыл знакомый темный силуэт, и Овидия устало выдохнула. «Это еще что такое?» — растерянно спросил молодой человек. «На твоем месте я бы закрыла шторки, Клинхард». «Фистя, спрячься немедленно!» Я не доверяю ему, сестра. Авидия посмотрела на Ноама. Первый шок, кажется, прошел, и сейчас он, к удивлению своей спутницы, послушно выполнял приказания Фести, задергивал шторки на двери купе, которые вели в общий коридор. И давно, давно ты живешь с этим? Тихим голосом спросил Ноам. Он только что сделал шаг по направлению к Фесте, но, увидев, как сверкают глаза странного существа, остановился на безопасном расстоянии. «Не очень. Это появилось несколько лет назад. Я думаю, так выражается моя сила, сила серой», — сказала Авидия, и, спохватившись, чуть ли не со страхом, быстро добавила. «Но это не я, не мы. Я и мои тени, мы не убивали Элию. «Тени?» Нуам моргнул, пытаясь понять смысл только что услышанного. Ты хочешь сказать, что кроме этой тени есть еще? Авидия кивнула. Нуам сел на свой диванчик и принялся рассматривать Фесте, которая все время находилась рядом с Авидией, как верный страж. Я уже говорил тебе, что верю в твою невиновность. Давай отдохнем, нам правда это нужно. Нейтральный тон, с которым Клинхард произнес эти слова, будто никаких сомнений в причастности серой ведьмы к случившемуся и не было, озадачила видео. Она рассеянно кивнула и села рядом с Ноомом, справа от него. Винчестер постепенно оставался позади, но разрушающее нутро ощущение беспомощности никуда не делось, и теперь тряслось вместе с ней в купе ночного поезда, который держал путь в Лондон. Сама Оливия не имела ни малейшего представления о том, с чего можно было бы начать, чтобы доказать свою невиновность. Нуам дал ей понять, что останься она в Винчестере, ее принялись бы пытать и истязать с целью выведать всю возможную информацию. В обществе такое случалось нечасто, но в некоторых случаях чувствительные позволяли себе пойти и на такие меры. Одна мысль наполняла покоем сердце девушки. У Ноама явно был план, хотя, конечно, бежать от обвинения в том, чего она не совершала, было трудно, нелепо, противоестественно. А уж тем более бежать в компании человека, который четыре года назад разбил ей сердце. Но зато он был одним из немногих, кто по-настоящему верил в ее чистоту. Авидия прислонилась щекой к окну, и Фестя, спрыгнув с плеч хозяйки, принялась летать по купе между ней и Ноамом, подозрительно посматривая на последнего. Тут огни домов и полустанков за окном, а вместе с ними и свет от луны резко погасли, и Авидия поняла, что они въехали в тоннель. Ноам достал откуда-то одеяло, протянул ей, сам отвернулся к двери, позволяя переодеться. Возясь с пуговицами на платье и развязывая ленточки на чулках, которые, не жалея усердия, плотно завязала Шарлотта, Овидия думала о том, а что если уверенность Нуама показная, Что если он сам не знает, что делает, и вместо того, чтобы убежать от смерти, прямо в эту минуту они вместе с ним едут по направлению к ней? «Нет», — отвечал Овидий внутренний голос. Шарлотта доверяла ему. И папа с Жанеттой тоже. Все ему доверяли. От мысли о семье по телу девушки пробежали мурашки, а сердце сжалось. Папа, Жанетта, мама, цветы на могиле которые теперь засохнут, не дождавшись её, Авидии, прихода. Как же это все было тяжело. Пытаясь совладать с чувствами, Авидия уткнулась лицом в спинку сиденья, обшитую каким-то темным материалом. И в этот момент ей в очередной раз показалось, что Ноам наблюдает за ней, читает ее мысли. Возможно, так оно и было на самом деле, потому что в следующее мгновение она услышала шепот. — Мы прибудем через несколько часов. Спи, а я пока послежу за обстановкой. И в этот самый момент, как по зову, рядом с Авидией появилась Вейн, заставив Ноама в очередной раз за эту ночь вздрогнуть от неожиданности. «Думаю, что за обстановкой лучше послежу я». «Что?» — Ноам хотел что-то спросить, но окончательно растерялся. Авидия в панике переводила взгляд с юноши на свою тень. Похоже, она совершенно теряла контроль над своими сестрами. Вейн. «Возвращайся назад, прямо сейчас!» Но Вейн, видимо, совершенно не собиралась слушаться. Вместо этого она очень строго посмотрела на Ноама и прошептала. «Имей в виду, Клинхарт, одно слово моей сестры, и ты мертв». Никогда еще Авидия не слышала, чтобы тени вели себя настолько жестко. Она готова была сквозь землю провалиться, лишь бы не слышать возмущенные речи Клинхарта, который сейчас уж точно отчитает ее за это безобразие. Однако Ноам, казалось, и не собирался этого делать. Наклонившись немного вперед, он осматривал вновь прибывшую тень с нескрываемым любопытством. Тем временем Овидия в панике думала о том, как вернуть контроль над сестрами. Не успев прийти в себя после выходки Вейн, она почувствовала, как фести запрыгивает ей на колени. видя, попыталась схватить ее, но та, злобно смеясь, отпрыгнула в угол купе. «Вернись немедленно!» — прокричала серая ведьма. «Чудесная! Откуда вы такие взялись?» Ноам окончательно вернул себе самообладание и с интересом наблюдал за происходящим. Любопытство кошку сгубило, шикнуло на него Вейн, скале зубы. Но Ам сделал шаг назад и поднял руки в примиряющем жесте. Я не собираюсь причинять вред Авидии. Тем лучше для тебя, юный провидец. История с угрозами подкосила Авидию. Она с тоской думала ждать ли ей теперь появление Альбион. Может, хотя бы она сжалится над ней и не будет усиливать хаос своим появлением. Самая большая тень тем временем не торопилась выходить, но ощутимо шевелилась где-то под сердцем, так что никаких сомнений в том, что она в любой момент готова будет выпрыгнуть наружу, у Авидии не было. «Фести! Вейн! Назад! Это приказ!» Обе тени взглянули на Авидию, блеснув золотом зрачков, и поклонились. Места, которые язык не поворачивался назвать лицами, озарили жуткие улыбки. «Да, сестра». Они исчезли практически мгновенно, хотя Вейн, которая продолжала не отрываясь смотреть на Ноама, понадобилось на это чуть больше времени. Авидия же, почувствовав, что тени вновь наполнили ее тело, вместо того, чтобы испытать облегчение, вдруг согнулась и, положив руку на грудь, разрыдалась. Авидия... «Не спрашивая ни о чем, пробормотала она, подняв большой палец. Клинхард кивнул. «Забудь обо всем, что произошло. Ты ничего не видел!» Еще один понимающий кивок. И Авидия погрузилась в собственную боль. Она была такой сильной и всепоглощающей, что даже рыдания выходили беззвучными. Всю энергию девушки забрала незаживающая внутренняя рана. Никогда, никогда не добиться ей справедливости. Эта туча будет висеть над ней до конца дней, и если и прольется когда-нибудь, то не дождем, а миллиардом острых кинжалов, которые убьют ее, уничтожат. Так они и ехали. Авидия, сотрясаемая беззвучными рыданиями, и Ноам, которому оставалось только сочувственно смотреть на нее, сжав губы, и поглядывать сквозь щель в занавесках на обстановку в коридоре поезда, которая в любой момент могла измениться не в лучшую для них сторону. Поезд уже мчал в сторону Лондона, когда в городе началась жестокая охота на ведьму.